Глава пятьдесят первая. Правительство вернуло Картера, который прямо сейчас смотрит на крестьяна и щурится. — И зачем же им понадобилось держать тебя уйму времени подальше от нас? — Не от нас, а от Сары, — закатывая глаза, ответил Кристиан. — Я тебе уже это говорил. Если ты врешь, то должен ошибиться. Я всего лишь проверяю. — С чего бы мне врать? — сквозь зубы проговорил Крис. А я закатила глаза, понимая, что им нельзя находиться рядом даже в одном помещении, потому что они сразу же начинают спорить. Потому что то, что ты рассказал, кажется подозрительным. Подозрительным? Серьезно, Картер? А ты сам себе не кажешься подозрительным? Кристиан рукой указал на свое лицо, а именно глаза. Например, это выглядит подозрительно. Может быть, они вообще запрограммировали тебя и контролируют, как какого-то из... Кристиан не договорил, потому что Картер ударил по стене той самой, которая разделяет его и мою камеру, потому что до Кристиана он никак не дотянется. В этот раз на ней тоже появилась едва заметная трещина, но не такая, как в прошлый раз. — Поверь, малыш Кристиан, что меня они контролировать не смогут. Уже пытались. А что насчет тебя? Кажется, глаза Картера потемнели, хотя куда еще сильнее. — Прекратите! — Я встала и взмахнула руками. — Поймите оба наконец-то, что мы на одной стороне. — Картер, не надо искать врага там, где его нет. Я, осуждающе взглянула на него. — То же самое касается и тебя, Кристиан. Ведете себя как дети. Каждый из них еще некоторое время смотрел друг на друга испепеляющим взглядом. После они разошлись, начав думать о своем. Картер рассказал, что с ним делали за то небольшое время, когда мужчина отсутствовал. Хоть доктор и молчал, игнорируя его вопросы, но Картер все понял и без слов. Они, как и сказал Кристиан, хотят подчинить его, то есть сделать таким же податливым, как это происходит сейчас с измененными. Доктор Райт ждет положительного результата, но пока он продолжает недовольно поджимать губы, ведь ничего не происходит. В Картере изменились не только глаза, как могло показаться изначально. Наблюдая за ним, можно заметить нечто... Звериное. То, что есть у измененных, но нет у людей. Инстинкт? Возможно, он просто стал острее. А что насчет его физической силы? Кому удастся ударить так, что в этих стенах камеры появляются сколы и трещины? А если правительство решит еще раз вести ему ту дрянь, какова вероятность того, что организм Картера сможет победить вирус, если в предыдущий раз он умер на несколько минут, а очнулся уже с изменениями? Неожиданно для всех нас работала сигнализация. Сначала мне показалось, будто мерещится, потому что это кажется нереальным. А дальше отключилось обычное освещение и заработало аварийное. «Что происходит?» — спросила вслух, понимая, что парни также не в курсе. Где-то вдалеке раздались выстрелы. «Неужели за нами кто-то пришел?» Словно подтверждая догадку, двери в наших камерах открылись. «Кристиан и я вышли сразу» в отличие от Картера, который уставился взглядом в пол. «Картер, что ты замер? Надо уходить, пока для нас выигрывают время». «Кто?» «Что?» — не поняла его вопроса. «Кто выигрывает время? Сара?» «Не знаю. Что за вопросы он задает?» Нашел время для этого. «Возможно, кто-то из твоих людей или крестьяна. Сейчас это не важно». «Мои люди действуют не так». «Что ты думаешь?» — спросил у него Кристиан. — Я слышу стрельбу, но не слышу звуки шагов. На секунду прикрывая глаза, ответил мужчина, все еще оставаясь в камере. — Возможно, это ловушка. — Чья правительство? То есть они отпускают нас, чтобы потом поймать? — задала ему несколько вопросов. — Они, конечно, того, но зачем им так делать? — Не знаю. Картер взглянул на меня, после на Кристиана и вновь на меня. — Сара! Если он хочет остаться здесь, то не будем настаивать. Идем. Я не уйду без Картера, Кристиан. Когда я это произнесла и взглянула на последнего, то увидела, как в его глазах промелькнуло понимание и сожаление. Отлично. А я не уйду без тебя, принцесса. Тогда все мы в тупике. Картер, выходи из камеры, или мне придется тебе помочь». Мужчина вышел, но не думаю, что из-за слов крестьяна. До двери в коридоре мы почти добежали, а после и до лифта. Взглядом я старалась найти ключ от браслета, но ничего похожего не попалось. Тут где-то должна быть лестница, но сейчас на ее поиски нет времени. Лифт работает даже при аварийном режиме. Поэтому мы нажали на кнопку, чтобы опуститься на три этажа ниже. Взяли с запасом, чтобы случайно не наткнуться ни на кого. «Без понятия, как мы будем защищаться без оружия и способностей, но будем решать проблемы по мере поступления». Руки затряслись от напряжения, которое захватило пространство лифта. «Я выхожу первым. Мисс Льюис сразу за мной. Ты прикрываешь сзади», скомандовал Картер, что явно не понравилось Кристиану, но спорить он не стал. Когда двери лифта открылись, то мы вышли в очередной коридор, оттенок которого сейчас бело-красный. Здесь оказалось десяток трупов военных, будто буря прошла. Оружие, если оказалось у них, то полностью с пустыми магазинами. Видимо, оставшиеся забрали. Когда мы уже собрались поворачивать за угол, то Картер резко посмотрел на дверь с противоположной стороны раньше на несколько секунд, прежде чем она открылась. Мужчина успел подать нам знак и рвануть двери, чтобы вырубить трех военных, которые вышли оттуда. Он ударил их с такой силой, что проломил одному из них шлем, а второму сломал, судя по звуку, грудную клетку. Третьему повезло больше всего, потому что он всего лишь его откинул, впечатывая стену. — В тебе точно изменились только глаза, — задал вопрос Кристиан, когда я попыталась держать рвотный позыв из-за развернувшейся картины. — Как видишь, нет. Картер встряхнул рукой и обыскал их, натыкаясь только на два ножа и пистолет с одной пулей. — Негусто. Один из ножей он протянул Крису, другой оставил себе, а пистолет отдал мне. Я проверила количество пуль, которых оказалось всего три, и сжала оружие в руках. — Надо найти браслеты, так будет больше шансов, — сказала я. — Нет времени проверять каждую минуту, если только заметим на ком-нибудь из военных. Это может быть кто-то из твоих людей? — Возможно, — ответил Кристиан. — Если им удалось спастись. — Если ты сказал, что это точно не твои. — Точно. — Больше и некому. Я не знаю тех, кто согласился бы нам помочь. Да, есть и другие лагеря, поселения. Но не думаю, что они по доброте душевной станут таким заниматься. — Я слышу голоса, — произнес Картер. — Не могу точно определить, сколько их, но больше пяти. Я покосилась на мужчину, но ничего не сказала, отмечая, что только измененные могли бы услышать с такого расстояния. Значит, сила, глаза и слух — это то, что изменилось в картере. Если что-то еще. — Я прикрою, — сказал ему Кристиан, на что тот кивнул. Помещение, в котором нас держат, оказалось огромным, потому что мы сворачивали еще несколько раз прежде, чем наткнулись на других военных. Они уже собрались стрелять в нас вряд ли пулями, потому что мы нужны им живыми. Но Кристиан успел метнуть одному из них нож в горло. Я выстрелила два раза нанося ранение одному в ногу, а другому в руку, когда тот потянулся к оружию. Картер убил двух оставшихся ножом, который не выпустил из рук. — У этих только оружие с транквилизатором, — проверил Кристиан, обыскивая их карманы. — Видимо, их послали за нами. Он остановился на одном месте и прощупал его повторно, после чего вытянул ключ от браслетов и ошейников. — А вот и то, что нам нужно, Сара. Кристиан снял с меня и то, и другое. После себя — браслет, а я потерла запястье и шею, понимая, что наверняка остались следы. Приподняла телекинезом оружие одного из военных и не смогла сдержать улыбки. Как это невероятно снова пользоваться силой! Ощущение, будто до этого я была лишена воздуха, а сейчас сделала долгожданный глоток. — Это нам может пригодиться. Кристиан забрал ключ-карту и карту здания и направился вперед, а я за ним, но Картер придержал меня за локоть заставляя остановиться и посмотреть в его черные глаза. — Не переусердствуй. Он имеет в виду телекинез. Выдала кивок и поспешила за крестьяном. — Если верить схеме, то мы где-то в середине здания. Мы спустились еще на этаж ниже, где свет моргает, и, видимо, здесь электричество проведено неким другим способом. Здесь множество дверей, которые я не собираюсь открывать и проверять, что за ними находится. Когда вдалеке открывается одна из таких дверей, то я отрываю человека от земли прежде, чем Кристиан или Картер успеют с ним что-то сделать. Откидываю обратно и захлопываю дверь. Думаю, они не против посидеть там. Еще некоторое время нам не попадается ни единой живой души, а после... Все происходит слишком быстро. Я успеваю упасть на пол, когда слышу голос крестьяна: «На землю!» Теперь в нас стреляют настоящими пулями, но не понимаю, откуда. Прикрываю голову руками и пытаюсь разглядеть, не раненый ли крестьян и Картер. Первый успел спрятаться за металлической дверью, а второй же каким-то образом оказался рядом со мной и хватает меня за руку. «Не в нас они стреляют, не в нас, Сара», различая его голос, когда Картер помогает встать. «Мы бежим, пригнувшись к соседней стене, когда я замечаю, что мы уже преодолели коридоры и оказались вместе напоминающим холл. И именно здесь и стреляют». «Военные в измененных? Что за хрень?» Кристиан спустя минуту подбегает к нам. «Как ты понял, что нам нужно туда?» Головой он указал в сторону лестницы, которая находится на противоположном конце. «По количеству людей, которые защищают выход в ту сторону, чтобы эти твари не пробрались туда», — ответил Картер. «Есть план?» — спросила я. «Нет, но я пойду первым. Ты постарайся не использовать свою силу только в крайнем случае». — Ты опять ей командуешь, Картер. Если Сара использует телекинез, то мы доберемся до туда значительно быстрее. Доберемся и так. Я буду его использовать, если потребуется. Не время для споров. Картер вышел первым. Я тоже уже собралась, но Кристиан остановил меня. — Пожалуйста, не слушай его. Я не хочу, чтобы ты пострадала, Сара. Держись рядом со мной. Кристиан коснулся рукой моей щеки, и прижался своими губами к моим. Я ощутила трепет в груди, как у меня все замерло в этот короткий миг. — Я прикрою! — прошептала в губы, понимая, что Кристиан прав. — Мы так и правда быстрее доберемся. — А я тебя. Когда мы вышли, то сначала я откинула силой в сторону именно военных, потому что посчитала, что они представляют для нас большую угрозу, чем измененные. Мне удалось, не напрягаясь, поднять воздух трех человек. Кристиан воздействовал внушением на других трех, заставляя их прикрывать нас и стрелять во все, что представляет для нас опасность. Картер выхватил орудие у одного из остальных, после вырубил его и начал палить по измененным. Последнюю пулю пустила в лоб измененному, который рванул в нашу сторону с предельной скоростью. Эти измененные тоже необычные, слишком быстрые и словно расчетливые как будто просчитывают свое действие наперед. Используете ликенез, чтобы перетянуть винтовку из рук военного. Град пуль доносится со всех сторон. Вижу, как постепенно люди правительства сдают позиции, ведь измененные нападают на них и валят на пол, вгрызаясь в их шею, руки и все то, до чего могут дотянуться. Крики раненых и умирающих раздаются эхом и звучат у меня в ушах. Краем глаза замечаю, как в нашу с крестьянам сторону несутся трое. Попадаю только в одного, а остальное промазываю, следом чувствую огненную пульсацию в руке и падение. Меня ранили. Винтовка выпала из рук, а крестьян захватил разум того, кто ранил меня. Он заставил его выстрелить себе висок. Взглядом фокусируясь на тех двух измененных, я отбрасываю их в другой конец комнаты, замечая, как в воздух поднимаются и другие, То, что пойдет кровь из носа, предвидела. Поэтому вытираю рукавом рубашки кровь в виде ее и следы. Поднимаю винтовку и стреляю в военных. Не пытаюсь их убить, а лишь ранить. Крестьян продолжает контролировать разум нескольких военных, но тех убивают другие, поэтому он переключается на них. Картер уже почти добрался до прохода и стреляет в измененных, но часто промазывает. Он протирает глаза, морщится и стреляет еще раз, но снова мимо. Его зрение ухудшилось. Я смотрю на рану, чтобы понять, выскочила ли пуля, или ее придется доставать, но пока ничего не понятно. Мы с Кристианом преодолеваем расстояние до лестницы, и он оставляет оставшихся военных прикрывать наши спины от измененных. «Они слишком быстрые и ловкие», говорит Крис со сбившимся дыханием. И «Их много. Они задержат их, но ненадолго». «Откуда здесь измененные?» «Полагаю, это очередные опыты правительства», — ответил Картер и протянул винтовку Кристиану. «Зачем?» «Я плохо вижу. Возьми. А ты?» «Буду защищаться от собственными силами». «А если тебя укусят или поцарапают, или ранят?» — спросила у Картера, когда мы преодолели еще пару лестничных пролетов. «Справлюсь». «Нам сюда», — Кристиан остановился перед дверью. «Если верить Карте...» то мы на самом нижнем этаже. Нужно пройти эту комнату, и там должен быть аварийный выход. — Это будет тяжело, — сказал Картер. — Я слышу измененных. — Много? — Да. — У нас нет выбора, — прошептала я, сжимая оружие. Когда Кристиан открыл дверь, то сначала нас встретила пустота и темный коридор. Видимо, здесь напрочь отсутствует освещение, но стоило нам пройти немного вперед, то свет включился при движении. Еще дальше мы оказались в еще одном холле, который в разы больше предыдущего. Здесь были камеры, которые при отключении электричества сейчас все открыты. Дальше я вижу множество измененных, которые моментально среагировали на наше появление и двинулись, скорее рванули, открыв свои пасти и издав рычание. Крестьян стал стрелять в каждую тварь, в большинстве случаев попадая в голову, но некоторым в ноги. Это их немного задержит. Я тоже прицелилась, медленно продвигаясь вперед и чувствуя отдачу в руке. Из-за ранения мои действия замедляются. «Картер, нет!» — крикнула ему, когда увидела, что он сжал руки и пошел вперед, а не стал держаться позади нас. «Он что, собирается сражаться с ними голыми руками?» Через несколько секунд я получила ответ на свой вопрос, когда Картер с размаху пролобил череп одному из измененных и ошметки упали на пол. Я выстрелила в двух других, которые оказались рядом с ним. Они все появляются и появляются, а мы продвигаемся слишком медленно. Пуль скоро ни у меня, ни у Кристиана не останется. Сила Картера впечатляет, но он тоже устает. Когда я выстреливаю в последний раз, то подкидываю винтовку и направляю ее в одного из измененных, вгоняю оружие ему в грудь и припечатываю его к стене. Он по инерции продолжает шевелить ногами, но не понимает, что не двигается. У Кристиана тоже закончились пули, поэтому я поднимаю в воздух одного измененного и с помощью него откидываю пятерых других, которые оказываются к мужчине слишком близко. Крис достает нож, и ему удается с помощью него убить нескольких. Если его ранят, то ему не повезет, как Картеру. Поэтому я продолжаю откидывать тех измененных, которые начинают только приближаться к нему. Кидаю взгляд на Картера, замечая, что его тоже постепенно окружают. У мужчины уже есть порезы на коже. Взглядом срываю дверь с петель и припечатываю ей несколько тварей. Чувствую, как сама начинаю выдыхаться. Постепенно их становится все меньше, а мы все ближе к выходу. Я не успеваю помогать и Картеру, и Кристиану, потому что моя реакция замедляется. В итоге переключаюсь на Криса, когда в его сторону несутся целых семь измененных. «Пригнись!» — кричу ему, и мужчина тут же падает, а я ощущаю учащенное сердцебиение. Измененные перед глазами будто замедляются, и через мгновение я всех разом откидываю от нас в конец холла, впечатывая с такой силой, что стены не выдерживает, и одна из частей обрушивается на них. Кровь течет из носа, появляется шум в ушах, и я оступаюсь, чувствую слабость во всем теле. Кристиан помогает мне устоять на ногах и закидывает мою руку себе на плечо. «Как ты, Сара?» «Нормально», — бормочу, а сама смотрю на Картера, который рукой раскрошил череп измененного. Сам мужчина почти наполовину окрашен в их кровь. Жуткое зрелище. Когда уже кажется, что они заканчиваются, то мы слышим истошный крик, от которого тело начинает подрагивать. Еще пять измененных появляется из открытых камер. Странно, что они не вышли сразу. Думаю об этом, когда понимаю, что эти отличаются от предыдущих. Их внешность. Их внешность тоже отличается. Они выглядят почти как люди, только цвет глаз черный, ногти на руках сильно отросшие, что я прежде ни у кого из тварей ничего такого не замечала. Они водят носом, точно определяя местоположение каждого из нас. Картер убивает трех обычных, а я откидываю последнего, четвертого. Эти пять измененных не спешат нападать на нас. Они словно ждут. Ждут и анализируют. Но это же невозможно. У тварей нет разума. Замираю, когда среди них различаю ту девушку, которая была по соседству с крестьяном. Видимо, ее успели обратить в одну из этих тварей. Я вижу, как она медленно поворачивает голову в сторону Картера и оскаливается. Остальные тут же повторяют за ней. Без понятия, что это у них значит, но плохое предчувствие поселяется в груди раньше, чем все они мчатся в его сторону. Поэтому я успеваю среагировать и делаю несколько шагов вперед, переставая опираться на Кристиана, поднимаю измененных всех разом, ощущаю колоссальное давление. Та самая девушка, которая первой зарычала, сопротивляется. Я ощущаю, как она это делает и поворачивает голову, смотря прямо на меня. Что за хрень? Даже когда сопротивлялись люди, не было так тяжело. Кричу и впечатываю их в бетонный пол, после снова отрываю земли и проделываю так несколько раз, пока сама не валюсь с ног. Кровь уже течет не только из носа, но и из глаз. Понимаю это, когда провожу трясущейся рукой и вытираю ее. Картер идет в мою сторону, а Кристиан вновь поднимает меня на ноги, А я же продолжаю смотреть на то, что осталось от этих тварей. Уверена, что раздробила им все кости, поэтому они... Моргаю, не веря собственным глазам. Первым кажется, что это мне мерещится. Кристиан что-то говорит, но я не слышу его. Все мое внимание приковано к измененным, которые начинают неестественно шевелиться. Их кости движутся, будто заново сращиваясь. — Кристиан! — шепчу, и мужчина прослеживает за моим взглядом. Его рука на моем плече замирает, значит, не мне одно это мерещится. Хорошо, я не сошла с ума. Я понесу тебя, Сара. Нам надо успеть добраться до выхода. Кристиан поднял и взял меня на руки, когда измененные уже встали и опять оскалились. Видимо, я отвлекла их от Картера и привлекла внимание. Они рванули в нашу сторону с такой скоростью, я поняла, что мы не успеем». Попыталась опять их всех поднять в воздух или хотя бы как-то остановить, но боль в висках стала невыносимой. И единственное, что мне удалось сделать, едва сдвинуть их. Они слишком быстрые. Я успела лишь снова ощутить землю под ногами, потому что крестьян поставил меня на ноги, а сам схватил нож, готовясь сражаться с ними. Картер появился у них на пути, когда им осталось до нас менее десяти шагов. Они начали драться. Измененные, будто выработали последовательность действий, и их удары, их осознанные удары, по силе не уступают Картеру. Картер проламывает грудную клетку одному из них, но кости почти сразу же сращиваются обратно. Кристиан метает нож в горло одному из них, но тот уворачивается за доли секунды и со скалом несется в его сторону. Я поднимаю телекинезом нож и направляю его в сторону измененного, загоняя оружие ему в глаз. Секунда, и я оказываюсь лежащий на земле, а сверху на мне измененный. Он открывает пасть и рычит. Его слюни капают на моё лицо, когда я пытаюсь скинуть его с себя. «Сара!» Не могу разобрать, кто именно кричит, когда пасть измененного оказывается в нескольких сантиметрах от моего лица. Из его рта такая вонь, что меня тут же тошнит. Мне удается оторвать его от себя на десятки сантиметров, что дает некоторые преимущества, а дальше я решаю сделать то, что когда-то проделывало с хитом. С помощью телекинеза я изнутри отрываю его хребет от черепа и тяну до тех пор, пока мне в лицо не брызгает черная кровь. Его тело падает на землю, а голова откатывается на полметра в сторону. Больше он не двигается. Этим надо отрывать головы, Кристиан дерется с одним из них, а Картер с тремя оставшимися. Последний увидел, что я сделала, и пытается сейчас проделать то же самое. Я приподнимаюсь и заставляю замереть того, с кем дрался Кристиан. Кажется, что я вот-вот потеряю сознание, потому что давление уже просто невыносимо. Кричу и отрываю еще одну голову. Кристиан сначала бросается к Картеру, чтобы помочь, но после видит меня. Не знаю, насколько плохо я выгляжу но его взгляд пробегается по всему моему телу. — Картер, помоги ему! — бормочу, когда мужчина подходит ко мне. — Я больше не могу. Картер тоже сильно ранен. Я вижу глубокие порезы на его теле, когда он отрывает голову голыми руками. Один из измененных впивается ему в плечо, отрывая кусок плоти. Пытаюсь откинуть его или поднять воздух, сделать хоть что-то, но ничего не получается. Кристиан поднимает нож и наносит несколько ударов тому, кто впился в Картера. Это отвлекает измененного, и Картер ногой впечатывает одного в стену, когда другой валит Кристиана на землю. Еще секунда, и Картер отрывает ему голову, помогая подняться Кристиану. Оставшийся измененный встает и рычит, но не предпринимает никаких действий. Он просто стоит. «Уходим, он не нападет». Когда Картер поворачивается и сталкивается со мной взглядом, то я вижу столько недовольства. Он идет прямо ко мне и собирается взять меня на руки, но Кристиан останавливает его. «Я сам. Ты раненый. им, Можешь обратиться в любой момент». «Серьезно?» – переспрашивает он. «Думаешь, я обращусь из-за пары порезов?» «Какой-то из них может быть последним». Кристиан озвучивает мысли всех нас. И это заставляет Картера замереть на месте. «Идем, пока нам не попались еще какие-нибудь твари». Кристиан берет меня на руки, перед этим заправляя волосы за ухо. «Почти все, принцесса. Только не отключайся». «Не буду. Должен же кто-то прикрывать ваши задницы». У меня хватает сил, чтобы пошутить и выдать слабую улыбку. Кристиан идет со мной на руках к выходу и уже подносит ключ-карту, чтобы открыть дверь, когда Картер только отмирает и движется за нами, не произнеся ни слова. Когда дверь открывается, то нас на несколько мгновений ослепляет непривычно яркий солнечный свет. Когда глаза привыкают, то крестьян выходит из здания, и мы оказываемся в джунглях. Не могу утверждать это наверняка, потому что изучала местную растительность только в лагере, и это было очень давно». «Густая зеленая листва, характерные деревья, извивающиеся лианы и непривычный запах воздуха. Все это подтверждает мою теорию. Но как такое возможно? Джунгли сохранились лишь на отдельных островах. Неужели нас доставили сюда вертолетом?» «Мы на острове», — говорит Картер, останавливаясь рядом. «Этого стоило ожидать. Вода в туалете смывается в противоположную сторону». Соответственно, подача сделана тут по-другому. — Ты знал? — спрашивает у него Кристиан. — Догадывался. — Как нам выбраться? Когда я произнесла это, то шуршание лисвы раздалось со всех сторон. А через несколько секунд послышались аплодисменты. Еще через короткие мгновения из-за деревьев вышли люди. Много людей. И все из правительства. Военные и люди со способностями. Последник я определила сразу. Когда вышел мистер Фестер, довольно улыбающийся и хлопающий в ладоши, то Кристиан поставил меня на землю. Следом появился доктор Норвуд Райт со знакомым планшетом в руках. — Это было великолепно! — заговорил мужчина, искренне улыбаясь. — Давно я так не развлекался! Правда, пришлось пожертвовать десятками людьми, но это того стоило. — Развлечение? Ты устроил это ради развлечения? — спросил у него Картер. — Конечно нет, Картер. Не принимай меня за себя. В первую очередь все это представление было ради науки. Мы узнали максимальный потенциал мисс Льюис. Раскрыли твою новую силу, на что ты стал способен благодаря изменениям, полученным в ходе эксперимента. Вы поверили, что за вами кто-то пришел, и таким образом попытались бежать. Знаете, сколько сэкономлено времени? Если бы мы начали отдельно проводить опыты с каждым из вас, то у нас ушло... — Сколько времени Норвуд? — Не менее двадцати пяти недель. — Двадцать пять недель! А тут все, вернее, почти все за один день. — Ты убил своих же людей, Фестер. — Наука требует жертв, Картер. Уверен, кровь не Льюис приобрела все, что нам нужно. А ты? — Жаль, что на тебя не действует ни одна другая сыворотка. — Но пока мы сохраним тебе жизнь, потому что ты кажешься доктору слишком интересным экземпляром. — А если бы кого-то из нас там убили? — спрашивает Кристиан. — Не убили бы. Мы тщательно наблюдали и, в случае максимального риска, застрелили бы тех, кто представлял угрозу, а головы измененных взорвали. Кстати, Картер, Не чувствуешь боли никаких изменений? Смотрю, на тебе есть их следы. Я попыталась воздействовать на ублюдка телекинезом, чтобы он уже сдох. Но ничего не произошло. Взглядом пробежалась по людям правительства и наткнулась на девушку примерно моего возраста, которая смотрит то на меня, то на крестьяна. Она блокирует наши способности. Подобных ей встречала лишь раз, когда правительство успело забрать нас. Если бы Картер не рассказал о существовании такой способности, то я бы и не вспомнила. «Еще хотел, чтобы вы убедились, что бежать вам некуда. Как и никакое спасение к вам не придет. Мы в джунглях, как вы уже могли догадаться, на острове. Вижу, как Картер напряжен. Он будто готовится кинуться в сторону мистера Фестера». Это понимаю не только я, потому что именно на него наведено не меньше десяти винтовок. Одно лишнее движение, и они выстрелят. Картер был прав. Не зря ему показалось все это подозрительным. «Теперь я попрошу вас вернуться в камеры», — объявил Фестер. «Нужно взять еще несколько анализов. Уверен, результат будет ошеломляющим». Рукой он махнул в нашу сторону, и к нам подошли несколько человек без оружия, но с браслетами и мощными наручниками. Браслет надели мне на руку, а наручники на Картера. Ах да, я забыл вам рассказать о сюрпризе. Мистер Фестер что-то тихо сказал Норвуду и последний кивнул. Картер услышал и тут же взглянул на крестьяна. Наш еще один удачный эксперимент. Стоило произнести мистеру Фестеру эти слова. Как Кристиан упал на землю и схватился за голову. Я попыталась подойти к нему, но меня удержал человек из правительства. «Что вы делаете?» Прекратилось все так же резко, как и началось. Кристиан посмотрел на меня, ничего не говоря, а дальше на мистера Фестера. «Кристиан, дорогой, не мог бы ты приказать Картеру сломать себе палец руки?» На его лице ухмылка, а на моем непонимание. «Сломай себе палец!» — легко произнес Кристиан. А Картер, несмотря на наручники, обхватил одной рукой над другой мизинец. Мужчина начал сопротивляться, борясь с самим собой. «Что происходит? Прекратите! Кристиан, что ты делаешь?» Развучал хруст Кости, и Картер крепко жал подбородок. «Вы им управляли. С момента, как он вернулся в камеру», — произнес последний. «Как?» Кажется, он все понял, в отличие от меня. Это наш еще один удачный эксперимент. Докторам пришлось несколько повозиться, чтобы подчинить разум других экземпляров. Нас всегда впечатляла способность наподобие той, которой обладает мистер Ройл Старший. Поэтому мы разработали сыворотку с похожими эффектами. Правда, есть нюанс, над которым доктор уже работает. Она действует только на людях со способностями, а на обычных нет. И побочные действия... Ген тоже несколько меняется, поэтому, увы, на мисс Льюис и на тебе, Картер, ее испытать не удастся. А вот мистеру Роэлу такая честь выпала. Норвуд, расскажи им подробнее. «Он нас слышит и видит, и прекрасно все осознает, но ничего поделать не может». Доктор Райт подошел к крестьяну. То есть испытывает все то, что чувствуют люди, на которых крестьян воздействует. С помощью сыворотки мы можем задавать ему базовые команды, вводя их значения и действия в программу. Например, слушаться нас и выполнять приказ, в чем бы он ни заключался. Это обширно, поэтому воздействует полностью». Если мистер Ройл начнет сопротивляться, то ему будет очень больно. Еще нюанс. Все может дойти до того, что его мозг не выдержит и умрет. Но это побочное действие ничтожно мало. Мы можем возвращать его в сознание и прежнее состояние. То есть он становится самим собой, а после обратно начав управлять им, Вам всем надо лечиться! — выкрикнула я. — То, что вы делаете, — это ужасно! Скольких людей вы убили и скольких превратили в измененных! — Кристиан, скажите, мисс я замолчать! — это сказал Фестер. — Катитесь вы! — Молчи! — приказ Кристиана раздался эхом в мыслях. И как это было в первый раз, я попыталась сопротивляться, но почувствовала внутреннюю боль, поэтому тут же замолчала, смотря на него. Внешне он спокоен, но я замечаю в его взгляде сопротивление. Сейчас он борется сам с собой. «Верните их в камеры!»